Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ о революционных событиях 1917 года. Здесь речь пойдет о завершающем этапе этих событий, о так называемом Октябрьском государственном перевороте, или, как раньше говорили, Великой Октябрьской социалистической революции. Понятно, что эти события октября 1917 года, они знаменовали собой лишь политический захват власти, Поскольку, безусловно, изменения в сфере экономики, социальных отношений, они заняли куда больше времени, нежели приход большевиков к власти. Я сейчас сначала изложу э, основные события Октябрьского вооруженного переворота, а затем э, остановлюсь на э, первых испытаниях на прочность, то есть на первых попытках э, противодействовать вот, приходу большевиков к власти. Итак, 6 октября 1917 года на первом заседании предпарламента, исполняя решение ЦК РСДРПБ, все депутаты большевистской фракции в полном составе вышли из состава этого органа, который Лев Давыдович Троцкий уже тогда презрительно назвал вторым изданием Булыгинской думы. Надо сказать, что в настоящее время целый ряд авторов, в частности известный французский историк Николай Верт, именно это событие считают первым актом Октябрьской революции, хотя большинство его коллег, в частности профессора Иофы, Логинов, Булдаков и другие, полагают, что эта оценка не вполне правомерна, поскольку предпарламент никогда не являлся реальным органом власти, а возможность сотрудничества и диалога с СССРами и меньшевиками в иных формах все еще не отрицалось руководством большевистской партии. Далее, 7 октября 1917 года центральный печатный орган ЦК РСДРПБ газета «Рабочий путь» опубликовала ленинскую статью «Кризис назрел», а Третья Петроградская конференция большевиков приняла ленинскую резолюцию о политическом положении, в которой открыто провозглашался курс на вооруженное восстание. Далее, 10 октября 1917 года состоялось первое экстренное заседание ЦК РСДРПБ, на котором Владимир Ильич Ленин и Яков Михайлович Свердлов выступили с двумя докладами, в которых обосновали необходимость скорейшей подготовки и проведения вооруженного восстания в столице. Надо сказать, что эта позиция была поддержана тогда десятью членами ЦК, за исключением Льва Борисовича Каменева и Григория Евсеевича Зиновьева. Вместе с тем, несмотря на это обстоятельство, они наряду с Владимировичем Лениным, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, Львом Давыдовичем Троцким, Григорием Яковлевичем Сокольником и Александром Сергеевичем Бубновым вошли в состав Политбюро ЦК, созданного для политического руководства вооруженным восстанием. При этом я хотел бы подчеркнуть а, то обстоятельство, чтобы вы не путали. Вот Политбюро образца 1917 года и Политбюро образца 1919-1990 годов, как высшего органа партийной, да и в общем-то государственной власти в Советской России, а затем и в Советском Союзе. Это все-таки были принципиально разные структуры. Далее, 11 октября 1917 года Лев Борисович Каменев и Григорий Евсевич Зиновьев обратились с письмом в Центральный, Петроградский и Московский комитеты РСДРПБ, в котором попытались доказать гибельность курса на вооруженное восстание и неизбежность его поражения в данных исторических условиях. Затем, 12 октября 1917 года, по инициативе Льва Довича Троцкого, При исполкоме Петросовета, я напомню, что с 25 сентября того же года именно Лев Троцкий занял пост председателя исполкома Петросовета, был создан военно-революционный комитет ВРК, который фактически и стал легальным штабом подготовки вооруженного восстания. Формальным руководителем этого органа стал левый эсер Павел Лазимир, Однако реальное руководство им осуществляли Лев Троцкий, Николай Подвойский, Павел Дебенко, Владимир Антонов-Овсеенко и другие руководители военной организации РСДРПБ. 16 октября 1917 года состоялось второе расширенное заседание ЦК РСДРПБ по вопросу о вооруженном восстании. Мнения по данному вопросу опять разделились, причем... Шесть участников этого совещания проголосовали за Зиновьевскую резолюцию об отсрочке вооруженного восстания до открытия Второго Всероссийского съезда Советов, а 19 членов этого совещания поддержали Ленинскую резолюцию о немедленном захвате власти. Но вот с учетом этого обстоятельства на вечернем заседании, где присутствовали только члены ЦК, Для непосредственной организационно-технической подготовки, восстания и проведения вооруженного переворота был создан военно-революционный центр ВРЦ в составе Иосифа Виссарионовича Сталина, Феликса Едмонтовича Дзержинского, Якова Михайловича Свердлова, Александра Сергеевича Бубнова и Моисея Соломоновича Урицкого. Надо сказать, что в советской историографии всегда господствовало утверждение, что именно ВРЦ, то есть Военно-Революционный Центр, а не ВРК, то есть Военно-Революционный Комитет при Исполкоме Петросовета, сыграл решающую роль в Октябрьском государственном перевороте. Но надо сказать, что такая трактовка роли этих структур в тех исторических событиях была связана с двумя важными обстоятельствами. Во-первых, с тем, что Иосиф Виссарионович Сталин был членом ВРЦ, а не ВРК. Ну и, во-вторых, с тем, что именно Лев Давыдович Троцкий был, по сути, реальным руководителем ВРК, который и сыграл решающую роль в Октябрьском государственном перевороте. Далее, 17 октября 1917 года Бюро в ЦИК, то есть Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Съезда Советов, которое продолжали контролировать эсеры и меньшевики, по просьбе Временного Правительства перенесло открытие Второго Всероссийского Съезда Советов с 20 на 25 октября 1917 года. Далее, 18 октября 1917 года в газете «Новая жизнь», которую редактировал Максим Горький, была опубликована статья Льва Борисовича Каменева, в которой он от себя лично и от Григория Евсеевича Зиновьева заявил о полном несогласии с решением ЦК РСДРП, взявшего курс на вооруженное восстание, указав на то обстоятельство, что вопрос о власти может и должен быть решен только на Втором Всероссийском съезде советов. Узнав об этой выходке Льва Каменева, Владимир Ильич Ленин потребовал немедленного исключения его и Григория Зиновьева из партии. Однако из-за примирительной позиции, занятой Иосифом Виссарионовичем Сталиным, И Яковом Михайловичем Свердловым, не желавших усугублять дальнейший раскол в партии, это предложение тогда было отклонено. Между тем, надо сказать, что ряд современных авторов, в частности профессора Щагин и Лубков, отмечая серьезные расхождения по вопросу о восстании в руководстве большевистской партии, считают, что было бы неверным преувеличивать как глубину этих расхождений, так и степень их негативного воздействия на подготовку а, и проведение восстания, чем явно грешила советская историография. В жарких спорах на заседаниях ЦК РСДРПБ и в частных разговорах самих членов ЦК происходило не столько размежевание, сколько постепенное сближение позиций Льва, Каменева и Григория Зиновьева с позицией Льва Троцкого и Иосифа Сталина по вопросу о взаимодействии восстания и съезда Советов, а также позиции Владимира Ильича Ленина и Льва Давыдовича Троцкого об упреждающем ударе по политическим противникам до начала работы Второго съезда Советов. 19 октября 1917 года на организационном заседании ВРК, то есть Военно-Революционного комитета, Было избрано бюро во главе с Львом Добыльчим Троцким и принято решение, причем решение ключевое, о направлении в части столичного военного гарнизона и на корабли Балтийского флота комиссаров ВРК, которые получили неограниченное право накладывать вето на любые приказы и распоряжения командиров воинских частей и соединений. 20 21 октября 1917 года на заседании предпарламента между военным министром Александром Ивановичем Верховским и министром иностранных дел Михаилом Ивановичем Терещенко возник острый спор о проблеме войны и мира. Я напомню, что эта проблема была одной из главных на протяжении всего революционного процесса, начиная с февральского государственного переворота. Глава военного ведомства Временного правительства, обладавший реальной информацией о ситуации на фронте, предложил немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, в том числе и консультации с союзниками о временном выходе России и состояния войны. Однако Михаил Иванович Терещенко, заявив, что данный вопрос не обсуждался в правительстве, категорически высказался против принятия данного предложения. Александр Федорович тогдашний глава Временного правительства, оказавшись в довольно пикантной, или даже сказать более того, крайне сложной ситуации, все же поддержал своего давнишнего товарища по масонской ложе, то есть министра иностранных дел Михаила Терещенко, и отправил генерала Александра Верховского в бессрочный и незапланированный отпуск. Затем 21-22 октября 1917 года состоялись переговоры между делегациями ВРК и командующим Петроградским военным округом полковником Георгием Петровичем Полковниковым, на которых тот отказался подчинить штаб округа Петросовету и признать полномочия комиссаров ВРК, которые были посланы во все воинские части и соединения. В этой ситуации ВРК издал приказ, в котором объявил, что любые приказы и распоряжения штаба Петроградского военного округа, не согласованные с ВРК, являются недействительными. 22-23 октября 1917 года по призыву исполкома Петросовета в столице состоялись массовые митинги и манифестации в поддержку советов. При этом Временное правительство, которое назначило на те же дни смотр казачьих войск, расквартированных в столице, было вынуждено под давлением того же военно-революционного комитета отменить эту, ну совершенно очевидную военно-политическую акцию. Тем временем Владимир Ильич Ленин, расценив эти события как свидетельство окончательного банкротства Временного правительства, в своем очередном письме – Адресованном Якову Михайловичу Свердлову, потребовал немедленных и решительных действий от ВРЦ и ВРК, то есть двух органов, созданных для руководства вооруженным восстанием. Однако Лев Давыдович Троцкий, находящийся тогда в состоянии, ну, по сути дела, такой эйфории, посчитал, что можно подождать и открытие Второго съезда Советов, и в рамках советской легальности взять государственную власть. Но события последующих трех дней развеяли эти радужные иллюзии оракула русской революции. Уже 24 октября 1917 года по приказу Александра Федоровича Керенского в Петроград были введены дополнительные воинские части, которые взяли под контроль ряд важнейших объектов столицы. Одновременно по распоряжению правительства была закрыта типография, В которой печатались органы ЦК и ВО, то есть военная организация РСДРПБ, газеты Рабочий Путь и Солдат. Затем, в 9 часов утра, в Смольном институте, где размещался штаб вооруженного восстания, состоялось очередное экстренное заседание ЦК РСДРПБ, на котором были приняты следующие решения. Первое. Усилить охрану штаба революции, то есть здания Смольного института. Второе. Организовать в Петропавловской крепости запасной штаб вооруженного восстания. Третье. Немедленно возобновить издание партийных газет. И четвертое. Привести части Красной гвардии и Балтийского флота в повышенную боевую готовность. Днем того же дня премьер-министр Александр Федорович Керинский вновь выступил в предпарламенте и потребовал от депутатов предоставить правительству чрезвычайные полномочия для подавления большевистского мятежа. Однако вместо поддержки он получил вот он недоверие Временному правительству, что фактически означало полный разрыв между Александром Киринским и руководством эсеров и меньшевиков, которые еще недавно являлись главной опорой буржуазного Временного правительства». Во второй половине дня по приказу Военно-Революционного комитета отряды Красной Гвардии, части столичного гарнизона и отряды балтийских моряков взяли под контроль Центральный телеграф, Балтийский вокзал, Николаевский, Дворцовый и Литейные мосты, а также ряд других важнейших объектов города. В этой ситуации Владимир Ильич Ленин, находившийся в то время на конспиративной квартире, и получавший вполне достоверную информацию о событиях в столице, был крайне недоволен медлительностью ЦК, ВРК и ВРЦ по захвату государственной власти. Понимая, что любое промедление в этом вопросе смерти подобно, поздним вечером в сопровождении своего охранника Эйно Рахья он направился в Смольный институт. По мнению большинства историков, в частности профессоров Старцева, И Рабиновича именно его приход в штаб вооруженного восстания в ночь с 24 на 25 октября 1917 года и стал поворотным пунктом большевистского переворота и во многом предопределил его успешный исход. Тогда же в ночь с 24 на 25 октября после провала тайных переговоров Александра Федоровича Керенского и Александра Ивановича Коновалова, с руководством Совета Союза Казачьих Войск, в частности, генерал-майором Александром Ильичом Дутовым, глава правительства через генерала Николая Александровича Левицкого отправил в Ставку приказ о переброске в Петроград двух казачьих дивизий из расположения Северного фронта. Тем временем, военно-революционный комитет при исполкоме Петросовета взял под полный контроль Николаевский, Варшавский, Царско-Сельский и Финляндский вокзалы, здания Центрального почтампа, телефонной станции, электростанции и Государственного банка. А утром 25 октября ряд партийных газет опубликовали знаменитое ленинское воззвание к гражданам России, в котором вождь большевиков открыто заявил о том, что временное правительство не зложено, И вся власть перешла в руки военно-революционного комитета, что тогда, конечно, было еще далеко от истины. Надо сказать, что по мнению ряда зарубежных авторов, в частности профессоров Верта и Пайпса, опубликация этого воззвания представляла собой настоящий государственный переворот, поскольку вся полнота власти передавалась нелегитимному съезду советов, где, по мнению Владимира Ильича Ленина, было слишком много соглашателей, а не подконтрольному ему революционному органу, который был создан в период подготовки вооруженного захвата власти в столице. Хотя понятно, что вот подобного рода исторические загогулины со стороны наших заокеанских и европейских партнеров, они во многом носят не конкретный исторический, а сугубо политический характер. Тогда же утром 25 октября глава правительства Александр Федорович Керенский срочно выехал из Петрограда в штаб Северного фронта к генералу Владимиру Андреевичу Черемисову, где надеялся заручиться поддержкой боеспособных армейских частей, способных защитить правительство и подавить вооруженный мятеж большевиков. Однако генерал Владимир Андреевич Черемисов, категорической форме отказался поддержать Временное правительство. Более того, узнав о том, что Временное правительство назначило уполномоченным по наведению порядка в городе министра государственного презрения Николая Михайловича Кишкина, новый начальник штаба Ставки Глоковерка генерал Николай Николаевич Духонин отменил приказ о переброске фронтовых частей Северного фронта в Петроград. Затем в 15 часов дня по приказу военно-революционного комитета был распущен предпарламент, а здание Мариинского дворца, в котором заседал этот законодательный, но ну, понятно, что в кавычках, орган власти, был взят под контроль моряками Балтийского флота. Та же участь постигла и большинство зданий министерств и ведомств, руководители которых уже давно собрались в Зимнем дворце и не появлялись на своих рабочих местах. Таким образом, во второй половине дня, 25 октября, стало совершенно очевидно, что единственным реальным очагом сопротивления большевистского восстания остается Зимний дворец, охрану которого тогда осуществляли два отряда казаков и юнкеров численностью в 900 штыков и сабель, под руководством капитана Петра Александровича Пальчицкого. Около 19 часов вечера солдаты Кегзгольдского и Павловского полков, а также отряды балтийских моряков и красногвардейцев, численность которых по разным оценкам составляла от 11 до 20 тысяч человек, совершили окружение Дворцовой площади и Зимнего дворца. После окончания этой операции... Членом Временного правительства был предъявлен ультиматум о безоговорочной сдаче, который был ими отклонен. В этой ситуации для устрашения казаков и юнкеров, продолжавших защищать Зимний дворец и его обреченных обитателей, по зданию бывшей царской резиденции был открыт орудийный огонь, а затем и ружейный и пулеметный огонь. Тем временем в 22 часа 30 минут в Таврическом дворце начал свою работу Второй Всероссийский съезд советов солдатских и рабочих депутатов. Надо сказать, что попытка Федора Ивановича Дана, Юлия Осиповича Мартова и ряда других лидеров эсеров и меньшевиков – Созвать комиссию по примирению враждующих сторон была отклонена большинством делегатов этого съезда. В этой ситуации ССР и меньшевики пошли на совершенно необдуманный шаг. Они покинули заседание съезда, полностью, по сути, отдав контроль над э, делегатами, большевикам и левым ССР. Затем 26 октября Где-то около часа ночи по приказу комиссаров военно-революционного комитета Владимира Александровича Антонова-Овсеенко и Григория Ивановича Чудновского начался так называемый «штурм», но ну в данном случае я слово «штурм» тоже беру в кавычки, «зимнего дворца», который завершился в 2 часа ночи арестом большинства членов Временного правительства, которые находились в знаменитой «малой гостиной императорского дворца». Ну, в частности, тогда арестовали Михаила Владимировича Бернацкого, Кузьму Антоновича Гвоздева, Николая Михайловича Кишкина, Михаила Ивановича Терещенко, Александра Ивановича Коновалова, Сергея Николаевича Третьякова, Павла Николаевича Малентовича, Семена Леонтьевича Маслова, Сергея Николаевича Прокоповича, Сергея Сергеевича Саласкина и Ираклия Георгиевича Церетели. И... После их ареста они были заточены в Петропавловскую крепость. Затем в 4 часа ночи 26 октября возобновил свою работу Второй Всероссийский съезд советов солдатских и рабочих депутатов, делегаты которого по докладу Анатолия Васильевича Луначарского проголосовали за декрет о власти, в котором заявлялось о свержении буржуазного временного правительства и взятий Всероссийским съездом Советов, солдатских и рабочих депутатов всей полноты государственной власти в стране. Затем в работе Второго съезда был объявлен новый перерыв, во время которого состоялось знаменитое заседание ЦК РСДРПБ и партийные фракции Второго съезда, где обсуждались написанные Владимиром Ильичом Лениным проекты двух знаменитых декретов «О мире и о земле». Вечером 26 октября 1917 года состоялось второе заседание Второго Всероссийского съезда Советов, на котором были приняты три важнейших решения. Первое. По докладу Льва Давыдовича Троцкого было принято решение о создании до созыва учредительного собрания «Временного советского правительства» Совета народных комиссаров в следующем составе. Председательством наркома Владимир Ильич Ульянов Ленин. Нарком иностранных дел Лев Давыдович Бранштейн Троцкий. Нарком внутренних дел Алексей Иванович Арыков. Нарком финансов Иван Иванович Скворцов Степанов. Нарком по делам национальностей Иосиф Бессерионович Джугашвили Старин. Нарком земледелия. Владимир Павлович Милютин, нарком по делам промышленности и торговли; Виктор Павлович Нагин, нарком труда; Александр Гаврилович Шляпников, нарком юстиции; Георгий Ипполитович Апоков Ломов, нарком продовольствия; Иван Адольфович Тодорович, нарком почт и телеграфов; Николай Павлович Авилов Глебов. Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский и Наркомат по военным и морским делам в составе Владимира Александровича Антонова-Овсеенко, Николая Васильевича Крыленко и Павла Ефимовича Дебенко. Надо сказать, что в советской исторической науке традиционно утверждали, что первое советское правительство сплошь и рядом состояло из блестяще образованных людей, членов которого знали по несколько иностранных языков и закончили ведущие университеты страны. Однако, как отметили многие э, западные советологи, тот же Николай Верт, Стивен Коэн, да и целый ряд российских историков, в частности профессор Юрий Емельянов, подавляющая часть большевиков в годы своей тревожной юности, которые отличались бессистемным обучением и чтением всего и вся, и э, отменно усвоила лишь политическую риторику и идеологическую софистику. И в силу этого печального обстоятельства была неспособна расширить свой политический горизонт за пределом марксистской социалистической доктрины. Хотя следует признать, что, безусловно, тот же а, Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Иосиф Виссарион Сталин и целый ряд других руководителей партии, это были люди, безусловно, выдающихся способностей, а, в том числе и к самообразованию. Второе решение, которое было принято на этом съезде. значит, По докладу Владимира Ильича Ленина делегаты съезда приняли два первых нормативно-правовых акта советской власти. Это декреты о мире и о земле. В первом декрете советское правительство обращалось ко всем правительствам воюющих держав с призывом немедленно прекратить войну и начать переговоры о заключении справедливого, и демократического мира без аннексий и контрибуций. Во втором декрете, который был составлен на основе сводного крестьянского наказа, принятого еще первым всероссийским съездом Советов крестьянских депутатов в мае 1917 года, заявлялось, что отныне помещичьи собственность на землю отменяется немедленно и без всякого выкупа, а все помещичи, равно как и монастырские, удельные и церковные земли, со всем их движимым и недвижимым имуществом подлежат переходу в распоряжение властных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов. При этом вся земля, которая была конфискована у помещиков, церкви и монастырей, подлежала распределению среди крестьян, в бесплатное и бессрочное пользование на уравнительно-трудовых началах. Этим же декретом отменялась частная собственность на землю, и вся земля обращалась во всенародное достояние, что фактически означало ее полную национализацию. Надо сказать, что в современной историографии целый ряд авторов, в частности профессора Рен, Макнил, Кар, Волкогонов, Дмитренко и другие обвиняли большевиков в присвоении эсеровской программы социализации земли. Однако их многочисленные оппоненты, в том числе профессора Сягин и Иванов, справедливо полагают, что данное утверждение не вполне корректно, поскольку основные положения большевистской аграрной программы никоим образом не противоречили эсеровской аграрной программы за исключением... Принципа уравнительного землепользования. Но не ввязываясь вот в этот данный заочный спор или дискуссию научных оппонентов, отметим лишь то важное обстоятельство, что в данном случае большевики довольно мастерски воспользовались программой своих политических оппонентов и, заручившись поддержкой многомиллионной массы российского крестьянства, смогли удержать государственную власть В своих руках. Ну и, наконец, третье решение. Это делегаты Съезда избрали новый состав Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Съезда Советов, то есть в ЦИК, в составе 101 члена, подавляющее большинство, в котором получили большевики, то есть 62 мандата и левые ССР, то есть 29 мандатов. Именно в ЦИК Съезда Советов новым председателем которого был избран Лев Борисович Каменев Розенфельд в перерыве между съездами и стал высшим органом государственной власти в стране. Таким образом, Октябрьский государственный переворот стал свершившимся фактом, но это вовсе не означало полной и безоговорочной победы большевиков, поскольку было ясно, что впереди и ждут нелегкие времена. И действительно вскоре начались то, что принято называть в отечественной историографии первые испытания на прочность. Вот на них я сейчас чуть подробнее и остановлюсь. Уже утром 26 октября 1917 года премьер-министр незложенного временного правительства добрался до Пскова, где располагался штаб Северного фронта. Встретившись с его командующим генералом Владимиром Андреевичем Черемисовым, Александр Керенский попытался убедить его направить в Петроград верные правительству войска для подавления большевистского мятежа. Но, не получив его согласия на свое предложение, он сместил Владимира Черемисова с занимаемой им должностью и отдал приказ командиру 3-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту Петру Николаевичу Краснову. А я напомню, что эту должность генерал Краснов занял после самоубийства генерала Александра Михайловича Крымова, которое произошло после подавления так называемого Корниловского мятежа. Так вот, он поручил ему начать наступление на столицу. 27-28 октября войска Керенского-Краснова заняли Гатчину и Царское село и подошли к окраинам Петрограда взятие которого планировалось утром следующего дня. Между тем, утром 29 октября Комитет спасения Родины и революции, который возглавляли Абрам Рафаилович Гоц и Георгий Петрович Полковников, созданный меньшевиками и эшерами, прямо накануне Октябрьского переворота, предпринял попытку силами Михайловского, Владимирского, Николаевского, Павловского и Александровского юнкерских училищ свернуть власть большевиков, но эта попытка закончилась безрезультатно. Затем 30 октября Петр Николаевич Краснов, потерпев поражение под Пулковым и Гатчиной, был сразу арестован, а беглый премьер Александр Керенский, подписав заявление о сложении себя полномочий главы Временного правительства и главковерха, и передав последний пост генералу Николаю Николаевичу Духодину, скрылся в неизвестном направлении. Надо сказать, что в советской историографии события 26-30 октября 1917 года традиционно называли мятежом Красного керенского хотя сам генерал Петр Краснов довольно точно назвал этот мятеж игрой в солдатике. Когда еще не ясен был исход противостояния под Пулковым, и Гатчиной, а большевики уже столкнулись с куда более опасной проблемой. 29 октября 1917 года руководство крупнейшего профсоюза ВИКЖЕЛЬ, это профсоюз железнодорожников, под угрозой начала всеобщей забастовки на железнодорожном транспорте предъявило ультиматум и потребовало от руководства РСДРПБ немедленного заключения с Александром Керенским и создание однородного социалистического правительства. В данной ситуации, когда угроза захвата Петрограда была еще достаточно высока, а в Москве начались ожесточенные уличные бои между правительственными войсками и отрядами Красной Гвардии, ЦК РСДРПБ принял решение направить на переговоры с профсоюзными лидерами делегацию в ЦИК во главе с Львом Борисовичем Каменем. В ходе этих переговоров делегация большевиков довольно быстро приняла условия, выдвинутые в Ижелем, суть которых состояла в следующем. Первое. Создать вместо однопартийного в ЦИК так называемый Народный Совет из представителей всех социалистических партий. Второе. Сформировать на паритетных началах однородное социалистическое правительство, либо во главе с Черновым, то есть Виктор Михайлович Чернов, это лидер СССР, либо с другим видным ССР Николаем Дмитриевичем Авцентевым и не включая в состав нового правительства Владимира Ильича Ленина и Льва Давыдовича Троцкого. Это соглашение, которое было подписано 1 ноября 1917 года, было практически сразу поддержано многими членами ЦК, в том числе Григорием Евсеевичем Зиновьевым, Алексеем Ивановичем Рыковым, Владимиром Павловичем Милютиным и Виктором Павловичем Нагиным, которые по-прежнему выступали за поиск компромисса с ссрами и меньшевиками. Однако Владимир Ильич Ленин и Лев Давидович Троцкий, узнав об этой, ну по сути дела, предательской выходке своих товарищей по партии, пришли в неописуемую ярость и потребовали немедленного прекращения любых переговоров с их жилием. Дискуссия по этому вопросу на заседании ЦК РСДРПП носила исключительно острый характер, и все же вождям революции удалось одержать верх. Уже утром 3 ноября 1917 года было опубликовано ультимативное заявление ЦК РСДРПБ о непризнании данного соглашения и об отказе от дальнейших переговоров с Финляндией. Но ну, в знак протеста против этого решения из состава ЦК тогда же вышли Григорий Зиновьев, Лев Каменев, Алексей Рыков, Виктор Нагин и Владимир Милютин. При этом трое последних покинули и свои посты в Совете народных комиссаров, а Лев Борисович Каменев – пост председателя в ЦИК. Понятно, что для сохранения власти руководству большевистской партии предстояло в кратчайшие сроки преодолеть правительственный кризис. Ну, достаточно быстро был решен вопрос с новым председателем в ЦИК. Уже 8 ноября 1917 года им стал Яков Михайлович Сверлов. Однако процедура занятия вакансий в советском правительстве оказалась довольно трудной. Владимир Ильич Ленин, сознавая всю сложность создавшегося положения, 4 ноября предложил руководству партии левых эсеров войти в состав советского правительства. Первоначально они отказались от этого лесного предложения, однако в конце ноября все же приняли его, поскольку, первое, левые эсеры не только приняли активное участие в Октябрьском перевороте, но и поддержали переход всей полноты власти в стране именно в руки Советов. Второе, на четвертом съезде партии эсеров, который состоялся в середине ноября 1917 года, сторонники Марии Александровны Спиридоновой и Бориса Дмитриевича Комкова окончательно размежевались с Виктором Черновым и Николаем Аксентевым и начали процесс создания самостоятельной и полноценной партии левых эсеров. Третье. На Втором Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, который состоялся 10-25 ноября 1917 года, где левые эсеры получили большинство мандатов, был практически единогласно одобрен декрет о земле и принято решение об объединении с Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов и образовании Единого ЦИК. Отныне высший орган государственной власти в Советской России стал называться Всероссийский съезд Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Ну вот в состав нового советского коалиционного правительства, я подчеркнул, что это правительство было еще временным, то есть оно созывалось до выборов в учредительное собрание, которые были назначены, как известно, на 12 ноября 1917 года. Вошли семь левых эсеров, в частности, нарком внутренних дел Владимир Александрович Агласов Бурдаков нарком земледелия Андрей лукич Калигаев, нарком юстиции Исаак Захарович Штернберг, нарком финансов Михаил Абрамович Бриллиантов, нарком почт и телеграфа Прош Перцевич Прошьян, нарком государственных имуществ Владимир Александрович Карелин и нарком местного самоуправления Владимир Евгеньевич Трутовский. Между тем, 29 ноября, то есть еще В разгар вот этого политического кризиса произошло совершенно незаметное, но крайне важное событие, которое со всей очевидностью показало реальных вождей большевистской партии. В рамках ЦК РКПБ, а именно так стала называться партия большевиков, было создано узкое бюро, которому ввиду особых обстоятельств было предоставлено исключительное право, решать все экстренные дела, требующие особой оперативности. В состав этого узкого бюро вошли всего лишь четыре члена ЦК, а именно Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, Лев Давыдович Троцкий и Яков Михайлович Свердлов. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция будет посвящена уже рождению Советского государства и начальному этапу его существования в ноябре 1917-в июне 1918 -го года. Благодарю за внимание. До свидания.